Разбойник жених. Жил был один мельник и была у него дочь красавица. Когда она выросла, отец задумал ее пристроить и выдать по выгоднее замуж. И решил он так: пусть только явится подходящий жених и посватается, я тотчас отдам ее за него. В скором времени явился жених. Все говорило о том, что человек он зажиточный и умельника не было причин ему отказывать, так что он пообещал, что выдаст за него дочь. А вот девице он не так понравился, как должен бы нравиться невесте жених, и надежным он ей тоже не казался. Только бывало глянет на него или подумает о нем и сразу чувствует в душе какой-то страх. Вот как то говорит он ей. Ты ж моя невеста, а сама даже в гостях у меня ни разу не побывала. Отвечает ему девица. Да я ведь не знаю даже, где находится ваш дом. Тогда жених говорит: Да мой там, в дремучем лесу. Девица принялась отнекиваться, мол, ей ни почем не найти туда дороги, а жених возражает: В ближайшего воскресенья придется тебе ко мне прийти, я уж гостей пригласил. А тропку я усыплю золою, так что ты без труда найдёшь дорогу. Вот настало воскресенье. Пора девице отправляться в дорогу. Но тут вдруг сделалось ей очень страшно. Она сама не понимала, в чём причина, но на всякий случай насыпала полные карманы гороху и чечевицы. Тропка из залы вела с опушки леса, и девица пошла по ней, но на каждом шагукидала на землю горошинку другую. Шла она почти целый день, пока наконец не забралась в самую чешщобу, где в темном лесу стоял там один единственный дом. Не понравился девице этот дом, показался нее слишком мрачным и зловещим. Входит она в дом, а в нем никого, и стоит мертвая тишина. Вдруг раздался откуда-то голос «Долголь, коротколь ты шла! В дом к разбойникам пришла!» Девица обернулась на голос И увидела птицу в клетке, висевшей на стене Птица снова закричала «Долголь, коротколь ты шла!